Голова 11. Объект номер 2. 20 часов 50 минут. Поджав стройные ноги, роскошная блодинка в заштропанном нижнем белье сидела на обжарпанном диванчике в убогой гремерке. Вид у нее был настолько печальный, что если бы в этот момент рядом с ней оказался Петрарка, то поэт воспел бы грустную розу, одиноко растущую на развалинах. В одной руке женщина держала дешевое пластмассовое зеркальце, в другой подкрашивала длинные ресницы, обрамляющие голубые глаза. Со спинки стула свешилось бордовое платье. Она не любила одевать белое с тех пор, как сгремела сюда. Пятна от гнилых помидоров хорошо видны на светлой ткани, их чертовски трудно отстирать. Когда она предстала перед главным судом, жюри изучив предложение управления наказаниями, постановила не свергнуть ее на вечное поселение в ад под причинам свадострастия и тщеславия, горячих оправданий, что тщеславно все люди ее профессии, а понятие свадострастия в двадцатом веке с собой любовь, никто не услышал. Она вздохнула так, что зеркало слегка запотело. Но почему эти закомплексованные люди за замышевыми критериями средних веков? Никому в городе и в голову не пришло провести хотя бы парочку изменений в суровых законах, чтобы они соответствовали новой реальности. В аду горит столько специалистов и пиару, почему бы не поручить им произвести ребрендинг. Один из ее многочисленных бывших любовников, услышав такое предложение, порыснул и насмешливо покрутил пальцем у виска. Такое хамство. Да, она согласна, что не хватает звезд с неба. Но разве не глупо судить людей из мира Кадиллаков, стрейп-клубов и небоскребов по заповедям, утвержденным неизвестно, кем 7 тысяч лет назад? Праведникам Израиля регулярно устраивают сюда организованные туры, чтобы те